Глава 43. «Сегодня отец велел мне идти в школу. Собственно, я был не против. Никто не знает, что произошло в полицейском участке, да и, честно говоря, всем давно плевать на Оливию Карен. Дома мне сложнее. Отец всё пытается заговаривать со мной, делает вид, что интересуется моими делами. Это странновато, пожалуй, даже страшновато. Сейчас утро субботы. Ну или будет утро, когда я поднимусь». Отец захочет поехать на сёрфинг, но я не поеду с ним. Выскользну из дома, пока он не проснулся. Хочу держаться от него подальше, пока не разберусь, что происходит. Думаю, так будет лучше. Вот почему я на ногах в такой ранний час тихонько крадусь вниз по лестнице. Однако вчера я весь день не ел, так что насыпаю в миску хлопьев, заливаю их молоком и тут понимаю, что отец стоит в дверях и смотрит на меня. — Привет, Билли, — говорит он. «Ты рано поднялся». Голос у него необычный, как будто он в чём-то меня подозревает. Я замираю с ложкой в руках, молоко и хлопья сваливаются обратно в миску. «Я собирался сказать тебе вчера», — продолжает отец. «Сегодня попробуешь зайти в воду, испытаешь свою новую доску». Его тон меняется. В нём появляется притворная весёлость, словно в последние дни всё было в порядке, хотя на самом деле они прошли ужасно. «Сезон почти закончился, так что нельзя терять время. Мы попытаемся. Ладно? Только ты и я. Я уже жалею, что сделал завтрак, потому что от одного его вида меня тошнит». Медленно опуская ложку на стол. «Но я хотел заняться своим проектом с крабами», — выдавливаю я. Голос звучит хрипло. Отец игнорирует мои слова. Его голос остаётся спокойным, хотя на самом деле он сердится. Похоже, заранее продумал, что именно отвечать на мои возражения. Послушай, Билли, то, что произошло в тот день с полицией, очень серьёзно. Это означает, что нам придётся многое поменять. Больше никакой беготни в одиночку. Никаких безумных проектов. Сегодня ты поедешь со мной и будешь заниматься сёрфингом. И знаешь что? Тебе понравится. Только ты и я вдвоём, окей? Мне нечего ответить ему. В голосе отца жесткость, которой я раньше не слышал. По какой-то причине она внушает мне страх. Обычно, если он зовет меня с собой, я говорю, что мне надо делать домашку или что доктор Рибальд ждет от меня результатов к вечеру. Что-нибудь в этом роде. Но сегодня я молчу. Последние события совсем меня вымотали. Я понимаю эту твою проблему с водой. Честно, понимаю. Но ты справишься. Все будет в порядке, обещаю. Я позабочусь об этом. Продолжает отец. Дальше я не слушаю, только последние слова. Так что никаких возражений, никаких «мне нехорошо», никакой срочной домашней работы. Этим утром мы занимаемся серфингом. Я всё сказал. Завтрак я оставляю на столе. Жду во дворе, пока отец собирается и грузит доски в пикап. Смотрю на бухту, и мне приходит в голову, что я могу не вернуться оттуда. Волны сегодня небольшие, ну, негромадные. Изыбь мягче, чем была в последнее время. Но от одной мысли о том, чтобы зайти в воду, в животе возникает такое чувство, будто меня туда ударили. Я слышу, как волны сначала разбиваются, а затем разбегаются по песку. Начинаю представлять, как подхожу к ним, и вода забирается всё выше и выше по моему телу, пока ноги не отрываются от дна. Зрение начинает мутиться, в ушах звенит. — Садись в машину, Билли говорит отец.